Глава третья. Бабе, Гельмер, Клаксу и Монпарнас. Квартет, состоявший из разбойников Клаксу, Гельмера, Бабе и Монпарнаса, управлял с 1830 по 1835 год третьим этажом парижского подвала. Гельмер был настоящий геркулес. Трущоба арш-марион служила ему берлогой. Он был шести футов ростом, обладал мраморной грудью, медными двуглавыми мышцами, дыханием, как из бочки, туловищем колосса и птичьим черепом. При взгляде на него казалось, что видишь перед собой Геркулеса фарнесского одетого в панталоны и стряко и плисовую куртку. При таком богатырском сложении Гельмер мог бы укрощать чудовищ. Он нашел, что гораздо проще стать чудовищем самому. Низкий лоб, широкие виски с гусиными лапками – Несмотря на то, что ему не было еще сорока лет, короткие жесткие волосы, щетинистая борода, вот какова была наружность Гельмера. Мускулы его требовали работы, его тупость отказывалась от нее. Это была громадная, но ленивая сила. Он стал убийцей по беспечности. Его считали криолом Он, по всей вероятности, был замешан в деле об убийстве маршала Брюна так как в 1815 году был насильщиком в авиньоне После этого дебюта он сделался разбойником. Воздушность Бобе представляла резкий контраст с массивностью Гельмера. Бобе был тощ и учен. Он был прозрачен, но непроницаем. Кости его просвечивали, но ничего нельзя было узнать по его глазам. Он выдавал себя за химика. Он был фокусником у Бабеша и фигляром у Бабино. Он разыгрывал в Адевиле Сен-Мигиеле. Это был человек изобретательный, умевший красиво говорить, подчеркивавший свои улыбки, ставивший в кавычки свои жесты. Он промышлял тем, что продавал на улицах гипсовые статуэтки и портреты главы государства. Кроме того, он вырвал зубы. Он показывал разные диковинки на ярмарках и был владельцем балагана с трубой и прибитым к нему объявлением. Бабе, артист дантист член академии, делает физические опыты над металлами и металлоидами, вырывает с корнем зубы, выдергивает обломки зубов, оставленные его коллегами. Плата за один зуб – 1 франк 50 сантимов, за два зуба – 2 франка, за три зуба – 2 франка 50 сантимов. Пользуйтесь случаем. Это «пользуйтесь случаем» означало «вырывайте как можно больше зубов». У него была жена, были дети, но он не знал о них ничего. Он потерял их, как теряют носовой платок. Среди темных людей, к обществу которых принадлежал Бабе, он представлял блестящее исключение. Он читал газеты. Раз когда семья его еще жила с ним в его балагане на колесах, Он вычитал в Мессаже, что какая-то женщина родила здорового ребенка с телячьей мордой. «Вот счастье-то!» — воскликнул он. «У моей жены не хватит ума родить мне такого ребенка. Потом он бросил все, чтобы приняться за Париж». Это его собственное выражение. Что представлял из себя Клаксу? Он был олицетворением ночи. Он появлялся только с наступлением темноты. Вечером он выползал из своей норы, в которую снова скрывался еще до рассвета. Где была его нора? Никто этого не знал. Среди самой глубокой темноты он говорил со своими сообщниками, не иначе как повернувшись к ним спиною. Действительно ли звали его Клаксу? Нет, он говорил «моё имя совсем нет». Если приносили свечу, он надевал маску. Он был чревовещателем. «Клаксу двухголосая ночная птица», — говорил Бабе. В Клаксу было что-то неопределенное, блуждающее, страшное. Никто не знал, есть ли у него имя, Клаксу было прозвище. Не знали, точно ли есть у него голос, он говорил чаще животом, чем ртом. Не знали, наверное, есть ли у него лицо, все видели только маску. Он исчезал, как призрак, он появлялся неожиданно, как будто из-под земли. Монпарнас, юноша, еще не доживший до 20 лет, представлял самое жалкое существо. У него было хорошенькое личико, губы точно вишни, прелестные черные волосы, сияние весны в глазах. Он обладал всеми пороками и стремился ко всем преступлениям. Переваривая дурное, он желал еще чего-нибудь худшего. Это был гомен, превратившийся в воришку и воришка, превратившийся в разбойника. Он был красив, изнежен, грациозен, силен, вял, жесток. Края его шляпы были приподняты с левой стороны, и из-под них виднелась пышная прядь волос по моде 1829 года. Он промышлял воровством и убийствами. Его редингот, хоть и потертый, был великолепного покроя. Монпарнас походил на модную картинку, но был беден и совершал убийство. Причиной всех преступлений этого юноши было желание иметь изящный костюм. Первая грезетка, сказавшая ему «ты красавец», заронила в его сердце первую дурную мысль и из этого Авеля сделала Каина. Сознавая себя красавцем, он желал быть щегольски одетым. Для того, чтобы быть щеголем, нужна прежде всего праздность, а праздность для бедняка — преступление. Немногие бродяги наводили такой страх, как Монпарнас. Ему минуло только 18 лет, а позади него было уже несколько трупов. Ни один прохожий, падал, раскинув руки, и оставался неподвижным, лежа ничком в луже крови, по милости этого негодяя. Завитый, напомаженный, с перетянутой талией, женскими бедрами, грудью прусского офицера, провожаемый восторженным шепотом бульварных женщин, с искусно повязанным галстуком, кастетом в кармане и цветком в петлице, вызывая шепот восторга бульварных женщин, вот каков был фронт этого вертепа.